Ей без труда удалось узнать, что профессор Мащенко с недавнего времени во ВГИКе больше не работает. Он теперь заместитель главного редактора журнала «Депутат». Та же общительная тетенька из учебного отдела института доверительно сообщила, что у Виктора Федоровича есть сын, между прочим, разведенный, и при этом как-то странно посмотрела на Иру, но та не растерялась. Я потому и спрашиваю, сходу начала наплести. плести. Познакомилась тут с одним, с вид такой приличный, а как узнал, что я в Афгике учусь, так и заявляет, что якобы у него папаша здесь работал. Я решила проверить, врет или нет, а то сейчас время, сами знаете, какой нарвеж на бандит какого-нибудь. Как зовут? Живо поинтересовалась ее собеседница. Игорем? Сказал, что Игорем. На бум брякнула Ира. Тогда не врет. У Виктора Федоровича сына Игорем зовут. он не бандит. Да что ты наоборот, он в милиции работает. Первый шаг был сделан. Для второго же нужны были деньги, но это не столь сложная проблема. Деньги у Иры есть. Нынешний ее воздыхатель, богатенький Буратино, как раз недавно, к дню ее рождения, подарил ей 200 долларов, чтобы она купила себе что-нибудь фирменное из одежды и обуви. Сам он в женских шмотках нифига не понимал, поэтому за полгода плотных ухаживаний ни разу не сделал ей подарка сюрприза. Всегда говорил, я хочу подарить тебе пальто, поедем, выберешь. Или спаги, или сумочку, или просто деньги давал. Он был щедрым, сексуально озабоченным и невыносимо скучным. Но Ира предпочитала его общество, общество своих ровесников. Она уж давно поняла, что молодые люди ее совсем не интересуют. С ними, конечно, было о чем потрепаться, они были веселыми и разделяли ее вкусы, но мысль о физической близости с ними мгновенно вгоняла Иру в уныние, ей нравились мужчины постарше. Сунув в сумочку 200-долларовые купюры, Ира отправился искать своего знакомого Азамата, продавца из коммерческой палатки, который постоянно нуждался в деньгах. Легенда родила сама собой во время разговора с сотрудницей учебного отдела. Осталось только чуть-чуть отточить ее, сделав пригодной для Азамата. «Азаматик», — начала она, для порядка купив у него две пачки сигарет Мальборо, одноразовую зажигалку и бутылку ликера Амаретто. «У меня к тебе дело. Тебе ведь нужны деньги?» «Спрашиваешь», — хохотнул смуглокожий симпатичный парень. «А кому они не нужны?» Правильно, Азаматик. Всем мужчинам нужны деньги. А что нужно? Женщинам. Как что? Мужчинам, у которых есть деньги? Поправочка. Женщинам нужны мужчины. Желательно в качестве мужей. И желательно с деньгами. Желательно, но не обязательно. Главное, чтобы женщина его любила. Короче, Азаматик, я присмотрела себе одного кадра. Знаю, как зовут, знаю, где работает его папани, а больше ничего не знаю. — А познакомиться хочется. Очень перспективный кадр. Поможешь? — Познакомиться? — вздернул густые брови Азамат. — Нет, это ж я как-нибудь сама. Мне нужно узнать, где мой суженый живет, где работает, и каким маршрутом добирается из дома на работу и обратно. — Сто пятьдесят баксов, — немного подумав, изрек Азамат. — Живодер ты. — Хорошо, сто пятьдесят. Но тогда с фотографиями, чтобы я была уверена, что ты ничего не напутал. «А то принесешь мне сведения про совершенно другого мужика, и что я с ними делать буду?» «А денешь тю-тю?» «Знаешь так, сто сейчас, а остальные пятьдесят, когда сделаешь, то о чем я прошу?» «Справедливо», — кивнул продавец. «А когда надо-то? Побыстрее, заматик. У меня сейчас каникулы, время свободное есть. А то в сентябре занятия начнутся, тогда мне его не выловить. Ты запиши себе. Игорь Викторович Мащенко, лет примерно тридцать. Говорят, работает в милиции, но это не точно». — Ты что, обалдела? — зашипел на нее замат. — Ты что, хочешь, чтобы я за ментом следил? Мне жить пока не надоело. — Да перестань ты! Ира мысленно обругала себя за то, что не предусмотрела реакцию молодого кавказца и не продумала заранее объем выдаваемой ему информации. Во-первых, это еще не факт, что он мент. Это мне так сказали, но ведь могли и соврать, или и напутать что-то. А во-вторых, я же не прошу тебя за ним следить, мне от него ничего не надо. Ты только выясни адрес, где он работает, где живет, на какой машине ездит, или, может быть, на метро или на автобусе. Больше от тебя ничего не требуется. Ладно, не дрейф, записывай дальше. Отец Мащенко Виктор Федорович, доктор наук, профессор, заместитель главного редактора журнала «Депутат». На, вот, держи. Она вытащила из сумки и протянула замату свежий номер журнала. Там написан адрес редакции и всякие телефончики, если вдруг понадобится. Если мент... Тогда двести баксов, — продолжал упрямиться Азамат. — Риск вся-таки. Ой, ну какой там риск? Ты же не преступник. Двести. — Ну, хорошо, — сдалась Ирина, — только все равно сто сейчас и сто потом. Судя по тому, что в течение нескольких последующих дней в палатке торговал не Азамат, а его сменщик, работа шла, задание выполнялось. Наконец, в очередной раз, проходя мимо палатки, Ира увидела за стеклом витрины знакомый профиль. Ну, как? Она просунула голову в окошечко. Привет! заулыбался замат. Как в лучших домах! Заходи! Он отодвинул щеколду и открыл боковую дверь. Парень был невысоким и щуплым, ему вполне хватало места в тесной палатке, заставленной изнутри блоками сигарет, бутылками с ликерами и спиртом Роял, коробками с конфетами и колбасами. крупный рослый ирине пришло стоять неподвижно чтобы ничего не уронить и не дай бог не разбить получи своего суженного вот адрес где живет вот адрес где работает вот номер машины а это фотографии две штуки больше не стал делать чтобы не рисковать погляди он не он он коротко ответила ира едва взглянув на снимок конечно это он игорь хотя прошло полтора десятка лет С той их единственной встречи в Большом театре на Спартаке. Ему было лет 15-16, а самой Ире семь, но она все равно вспомнила это лицо и узнала его. Есть люди, которые с годами меняются до неузнаваемости. Вот Наташка, например. Если взять ее фотографию 15-летней давности и сравнить с ней сегодняшней, то только очень близкие друзья и родственники, которые видели ее на протяжении этого времени каждый день, Скажут, что это один и тот же человек. А есть люди, которые почти совсем не меняются. И Игорь Мащенко, что очевидно, из их числа. Она отдала Азамату оставшиеся сто долларов, сунула полученный от него конверт в сумку и вышла на улицу. На просчитанном ею пути было пять этапов, пять шагов. Два уже сделаны, осталось еще три. Ира ужасно замерзла. Она ушла из дома утром, когда вовсю светило солнышко, и предупреждения синоптиков о поголодании во второй половине дня казались сказочно надуманными. И вообще синоптики всегда ошибаются, думала девушка, натягивая джинсы и трикотажную маечку на тонких бретельках. Однако на этот раз прогноз сбылся, небо затянуло облаками, после обеда задул холодный ветер, Кожа на плечах и руках у Иры покрылась мерзкими мурашками и приобрела сомнительной приятности синеватый оттенок. Можно было бы, конечно, вернуться домой и предпринять новую попытку на следующий день, но не в ее правилах было отступать от принятых решений. Раз начала, доведет до конца, тем более машина Игоря Мащенко, белый, Форд Сьерра, вот она, стоит, родименькая, хозяина дожидается». А завтра еще большой вопрос, будет ли он здесь стоять. Может, он по делам куда-нибудь в другое место отправится. Черт бы его взял, этого супердобросовестного трудоголика. но ну, сколько можно на работе торчать? Так и будет там сидеть, пока всех преступников не переловит, что ли. Время девятый час. Все приличные люди уж давно дома перед телевизорами сидят. Санта-Барбару смотрят.